Глава двадцать шестая. Сердце Вселенной. Орион буквально скрипел зубами от злости. Он не мог поверить, что его чертов братец жив. Этот факт принесет очень много проблем, если всплывет наружу. В том числе и другие кланы могут потребовать применить закон кланового равенства. И тогда не видать ему титула наследника огненного крыла. А это не в интересах клана. Поэтому он просто обязан был уничтожить Рена здесь. Его братец никогда не должен покинуть пространство девяти испытаний. Чего схалишься? Думаешь, я тебе по зубам заморыш? Расскажи лучше, каково это быть вторым сыном? Наверное, уши трещат от злости, а надменный тон Акселя был совсем необычным, и любой, кто его хоть немного знал, определенно мог сказать, что это не свойственное ему поведение. С каких пор ты стал таким самоуверенным? Где тот тряпка которого все вытирали ноги? Ты был настолько неспособным наследником, что отцу пришлось вышвырнуть тебя из семьи. Именно поэтому ты забрал столь бесполезное магическое ядро себе. Орион вспыхнул. Вместе с этим его кулаки зажглись огнем, но образ императора мира медленно поднял ладонь. — Это здорово, что у вас есть личные счеты тем интереснее и важнее последнее испытание. Итак, девятое испытание подразумевает то, что останется лишь один. Поэтому вам нужно сразиться друг с другом. Так уж и быть, я посмотрю на ваши братские узы и позволю не убивать проигравшего. Однако победа будет обозначена лишь тогда, когда один из вас потеряет сознание. Никаких правил, никаких лимитов. Сражайтесь хоть десяток дней к ряду. Проиграет тот, кто выдохнется, первый. Ах, да, в этот раз все будет немного иначе. Ваши повреждения останутся при выходе из пространства испытания. Ну а смерть здесь будет однозначной смертью и вне испытания. Не бойся, младшенький, я тебя сильно не буду обижать. Мне еще нужно забрать то, что мое по праву. Ядро магии. Казалось, злость Варионе скоро заставит его лопнуть. На его лбу проступили вены. Можете начинать, спокойно проговорил император Мира. И едва последний звук сорвался с его губ. Орион с яростным криком налетел на Акселя. — Ты всегда был ничтожеством и всегда смотрел с этой идиотской добротой. Ты не должен был рождаться в огненном крыле. Его кулаки, пылающие огнем, снова и снова оставляли огненный шлейф. Но внезапно Аксель оказался быстрее и очень технично уворачивался ото всех ударов. — У меня, в отличие от тебя и папаши, хотя бы есть мозги. Аксель прекрасно вжился в роль и продолжал накалять обстановку. — Если ему нужен был слепой и как пробка, тупой наследник, то ты отлично справился. — Ра! — Орион выхватил огненную печать она была точно такой же какой ее почему то помнил аксель парень воспламенился весь а меч только удваивал этот жар он высоко прыгнул устремляя свое тело вперед и замахиваясь клинком пылающий хаос парень словно метеорит ринулся вниз оставляя после себя пламенную спираль Его глаза горели неистовой яростью и жаждой убийства. Огненные смерчи вокруг него увеличивались с каждым мгновением. Аксель ринулся навстречу, но в последнее мгновение ушел в подкат, проехавшись по земле прямо под противником. Подскочив с другой стороны, он поспешно потушил загоревшийся рукав и наигранно засмеялся. И это все, что ты можешь. Обладая реликвией и сожрав мое ядро, ты бездумно кидаешься на противника с клинком. В тот момент ярость окончательно застала взор Ориона. Он бездумно бросился вперед, размахивая клинком. Его скорость увеличилась в разы. Аксель уклонялся от ударов, будучи на самом пределе но все еще не показывая этого. Весь его надменный вид говорил о том, что он делает это играючи. — Когда ты успел стать сильнее? — прорычал Орион. Наконец, поймав момент, Аксель прошел под очередным взмахом клинка и встретился лицом к лицу с бывшим братом. Его кулак впился в лицо Ориона с такой силой, что даже образ императора дрогнул плечами. В этом ударе была вся физическая сила Акселя, но следом раздался треск огненного кристалла. Пламя вырвалось вперед с разрушительной мощью и отшвыривая в самый конец комнаты, заставляя влететь спиной в стену. Юноша разошелся кровавым кашем. Тем временем рука Акселя разразилась болью. Как же не вовремя сплюнул он. Его тело достигло предела. Орион медленно поднялся. Этот удар вправил ему мозги на место. Он был по-идиотски опрометчив, позволяя ярости захлестнуть себя. Кровь юноши наконец поуспокоилась. Теперь это была не взрывная, а тихая ярость, смешанная с ненавистью и жаждой убийства. Он повернул к лезвием вперед, заставляя огненную печать вспыхнуть пуще прежнего. — Ну что, Акси, тут твои козыри закончились. Что будем делать дальше? Получать по морде? А планта был надежный, как швейцарские часы. Видимо, засранец не так уж и туп. Пока Орион поднимался, магма резко метнулась на вторую руку Акселя, где еще был целый кристалл. Она дважды стукнула лапкой по вулканитовой пластинке и открыла рот с высунутым языком. «Что, хочешь лишить меня последней боевой единицы?» — Ну, буду надеяться, что ты придумала что-то действительно убойное. Аксель вынул свой последний кристалл, подкинув его в воздух. Магма резко подпрыгнула, одним махом проглотив его. Огненная энергия волной прокатилась по всему ее телу, заставляя оранжевые пятнышки засиять. Она встряхнулась, оттопыривая хвост вверх. Тем временем Орион уже несся вперед. Он больше не намерен был разговаривать. Он скинул клинок высоко над головой. Все рефлексы акселя были натянуты словно струна. От первого удара он резко ушел вправо, но второй оказался более мощным и сбил его с ног. Средом под его спиной стала собираться огненная энергия. Буря адского клинка! Хладнокровно проговорил он. В то же мгновение огненный смерч завязался вокруг Акселя, заставляя его тело мотаться из стороны в сторону. Жары пламя охватили его со всех сторон, поднимая воздух. Следом все резко собралось сверху, и колоссальная огненная энергия обрушилась вниз пригвоздив тело парня к полу комнаты, покрывая его многочисленными трещинами. Он отвернулся, не чувствуя, как его противник шевелится, но, едва отойдя на два шага, позади послышался шорох. Аксель встал, вызирая проступившую изо рта кровь. «Это все, малец, скудновато!» для наследника величайшего клана. Его тело подрагивало, напоминая о том, что пора бы передохнуть. Но Аксель был не из тех, кто бросает все на половине пути к цели. Живущий вот таракан. Неудивительно, что Мирандор посчитал тебя дохлым. Кажется, мне нужно порубить тебя на куски, чтобы ты, наконец, отправился в пекло. Орион ринулся вперед, но Аксель ловко ушел назад, после чего сделал выпад с двумя твердыми ударами по лицу. Но с Ориона и так кровил после прошлого удара. Но теперь его лицо совсем было разбито. Это были обычные удары одной лишь физической силой. Но средом огненная серия так прошла по телу, Акселя, оставляя ожоги, которые причиняли невыносимую боль. Орион бил снова и снова под уклоном вверх, удерживая тело Акселя в стоячем положении. «Воплощение огня!» Схватив Акселя за одежду, он взмыл воздух, выпустив под себя огненную энергию, после чего швырнул его об землю. Тело Акселя выгнулось. Его прошибла боль, дыхание сперло. Но он снова медленно поднялся, улыбаясь окровавленными зубами. В то же мгновение магма наконец выскочила на его руки и кивнула головой. — Вовремя, но можно было и немного пораньше. Давай импровизировать. Ящер резко прыгнула вверх, расправляя свои лапы. Ее тело засияло огненной вспышкой, после чего она резко отлетела прямо в грудь акселя и растворилась в ней, оставляя символ саламандры. В то же мгновение по всему его телу заструились витиеватые линии, словно огненные татуировки. Он почувствовал резкий прилив энергии в своем теле, Но также это чувство принесло с собой ужасное истощение, словно фитиль, который медленно сгорал. Аксель чувствовал, что этот фитиль и был небольшим временем, чтобы он мог сдержать подобную силу, силу мага этапа преобразования. Видимо, магма копила энергию в резерве, чтобы потом выдать весь максимум, который был ей доступен. Образ императора удивленно хмыкнул. Ого! Использовать зверька вместо ядра — умный ход, но весьма болезненный. Видимо, это и есть твой путь — использовать стороннюю силу и терпеть потом громадную отдачу. Орион злобно хохотнул. И что с того? Временно можешь использовать магию? Вот только я на целый этап выше. Хочешь помериться силой на пике? Давай! Я покажу тебе, что значит быть истинным наследником огненного крыла. Орион расставил руки в стороны, а энергия начала извергаться из него подобно лаве, что извергает вулкан. Тело стало медленно претерпевать метаморфозы, превращая парня в высокого бескрылого дракона, который выпрямился, хрустнув спиной. Аксель рванул вперед, не мешкая. Время было на исходе. Они схлестнулись в яростном танце ударов, где ни один не уступал другому. Пылкая энергия лилась по венам Акселя, заставляя чувствовать огромную силу. Пусть этот эффект и был временным, он наслаждался им сполна. — Ты разочарование огненного крыла! — жуткий голос Ориона вторил эхом. Аксель резко ушел в подсечку, Орион начал падать. Но вместо того, чтобы позволить противнику просто обрушиться на землю, он схватил его руку и дернул на себя. Сейчас в форме полудракона Орион весил куда больше обычного. Наследник огненного крыла свалился. Раздался граммоподобный хруст, а затем крик. Орион подскочил, держась за запястье, которое было выгнуто неестественным образом. Из-под кожи виднелась кость. «Какой смысл в магии, если у тебя слабое тело?» Аксель тут же ринулся вперед собирая в кулаке всю доступную ему мощь лишь мгновение и он уже яростно ударил снизу поднимая большое тело ориона в воздух огонь спиралью изошел от кулака акселя выбрасывая огромные количество энергии сиронический второй удар также содержал в себе неистовый и попросту разрушительное количество энергии. Это был пик этапа преобразования. Все, что могло вместить на данный момент тело Акселя. В этом ударе была вся его решимость. Он словно выстрелил кулаком, но удар шел не вперед, а по дуге вниз, впечатывая тело Ориона в белый пол. — Рев! — прозвучал такой невероятный грохот, что его можно было сравнить со звуком выстрела из гаубицы. Огненная энергия разрывалась на теле Ориона множеством небольших вулканов. Он словно стоял под пулеметным обстрелом. В какой-то момент кровь брызнула изо рта, а тело приняло привычный облик. Лишь тогда последствия от удара закончились, но парень еще был в сознании. Магма покинула тело Акселя, бессильно падая на землю. Тот резко подхватил ее и положил в кармашек, а следом накинулся на Ориона. Это была самая базовая техника. Он просто сел на противника сверху и начал наносить серию ударов по лицу и телу. Он бил снова и снова, пока, наконец, сознание не покинуло Ориона. Аксель слез устало упав на задницу в стороне от едва живого наследника огненного крыла. Юноша тяжело дышал. Его тело уже давно преодолело все возможные лимиты. Он оставался в сознании на одной только силе воли, которая была выработана еще в прошлом мире. Идти до конца, даже если смерть машет косой прямо перед твоей мордой. Таков был аксель. Но теперь он боялся даже шевельнуться, ведь любое движение могло отключить его за секунду. Браво! Вот это поединок! Ха-ха! Если я надумаю вернуться и посмотреть эти воспоминания, то явно буду доволен. Такой яростный бой! Впервые вижу, чтобы магию настолько эффективно могли подавить физическими возможностями хотя ты и сам при смерти, верно? Что ж, ты по праву победил, Аксель, и ты достоин получить с этого испытания все, что твое по праву». Тело Ориона медленно растворилось в воздухе. Аксель медленно отполз к стене, опираясь на нее спиной. «Это был очень тяжелый бой». Отныне он зарекся получить больше силы в этом мире, хотя бы вернуть свой прежний уровень, чтобы чувствовать себя комфортно. «Начнем с малого», — начал император, присаживаясь рядом. «Я дозволю тебе создать свой клан, благословленный волей императора. Ты получишь каплю моей крови, которая несет в себе родословную». Это значит, что, взойдя на трон, ты сможешь стать истинным правителем. Сначала Ириде, а потом и всего мира моим преемником. Правда, эту власть нужно еще заполучить. Основная твоя задача собрать в своем клане представителей всех век. Как назовешь свой клан? Аксель, не думая, ляпнул первое, что пришло ему в голову. Клан Саламандер. О. Хорошее звучное название. Если в ближайшие годы оно будет у всех на языке, то ты станешь отличным главой клана. Вместе с каплей моей крови ты получишь и знания. Самое основное — это то, как собрать воедино все девять реликвий, чтобы восстановить волю Вселенной. Никто в мире, даже собрав все девять частей, не сможет собрать его не зная, как правильно это делать. Также ты получишь знания о мироустройстве. Самые базовые, но в них есть ответ на твой извечный вопрос. Если тебя так волнует вопрос бессмертия, то ты найдешь и его. Но будь готов, это непростое дело, которое может занять у тебя всю твою жизнь, а в случае неудачи и отнять ее. Что ж, есть еще пожелание. Помимо обещанной реликвии и твоих знаний, только одно: пусть магма останется со мной. Серьезно, ты мог попросить смертоносное оружие, но просишь магического зверька. Хотя, ты мне нравишься, поэтому пусть. Оставлю тебе небольшой сюрприз, но будь по-твоему. «Ящерица твоя!» Следом образ императора мира щелкнул пальцами, заставляя мир белой комнаты смениться широким ярко-зеленым лугом, где прямо перед ним и акселем в воздухе висела небольшая пульсирующая сфера, от которой исходили энергетические вихри. Реликвия переливалась всевозможными цветами. Сердце Вселенной сама по себе не даст тебе ничего, кроме потенциала. Она служит указателем ко всем остальным реликвиям, а также укажет путь твоему телу ко всеми вехам магии. Если ты сможешь заполучить мощный образец каждой вехи и отдать его сердцу, то оно позволит твоему телу пользоваться ей. Однако это бесполезно, пока у тебя нет ядра магии. Таким образом, ты сможешь однажды ступить на этап легенды, если правильно всем распорядишься. Однако, будь внимателен. Если ты не сможешь соблюсти гармонию между вехами, то сердце Вселенной разрушится, а вместе с ней и единственный путь к силе и бессмертию». Император мира коснулся сферы, и она приземлилась в руки Акселя. Следом он положил два пальца на лоб юноши. Аксель чувствовал, как его кровь меняется под действием наследия императора. А в его голове рождались все новые и новые знания. Тайны открывали перед ним свои двери, позволяя заглянуть в самую суть. Юноша удивленно расширил глаза, глядя на императора. «Ты издеваешься?» Только и смог воскликнуть он. Тем временем перед десятыми руинами развернулось множество могущественных сил. Клан Огненного Крыла полностью заблокировал всевозможные выходы, а в широком зале перед сияющим выходом и тускло-мерцающим шаром стоял всего один человек. Правая рука лидера клана — Мирандор Пламенная Грива. Залар пепельный вместе с небольшим отрядом пламенного солнца ожидал в засаде у самого леса. Также глубоко в лесу, вместе откуда отчетливо просматривался обход в руины, затаились Риана и ее учитель и Хиштиль. Но кроме них был еще один человек. Может, он и не славился огромной силой, но его намерения были чистыми, как кристалл, и твердыми, словно скала. Мирандор внимательно смотрел на дверь, ни на мгновение не ослабляя бдительности. И, наконец, когда светящаяся пелена задрожала, он резко выпрямился, создавая в ладони безумное и яростное пламя. Едва силуэт показался в проходе, он выпустил эту разрушительную атаку вперед. Она могла запросто испепелить целый город, если бы использовалась по области, но сейчас вся мощь была сконцентрирована на одном человеке. Испепеление, едва слышно прошептал Мирандор.